Глава двадцать шестая. Рыцари и оруженосцы. Старшим помощником на Пекаде плыл Старбик, уроженец Нантакета и потомственный квакер. Это был долговязый и серьезный человек, который, хоть и родился на льдистом побережье, был отлично приспособлен и для жарких широт. Сухощавый, как подгоревший морской сухарь.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 один из важнейших припасов на судне, наряду с хлебом и мясом, и что напрасно ее расходовать, нечего. По этой самой причине он не любил спускать свой вельбот после захода солнца. Равно к не любил он упорствовать в преследовании кита, который слишком упорствует в самозащите. «Ибо, — рассуждал Старбик, — я нахожусь здесь, —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 который не нуждается в пышном облачении. Ты сможешь увидеть, как сияет оно в руке, взмахнувшее киркой или загоняющей костыль. Это величие демократии, чей свет равно падает на все ладони, исходящий от лица самого Бога. Великий непогрешимый Бог!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 Ты, одевший чеканными листами чистейшего золота, обрубленную нищую руку старого Сервантаса, Ты, подобравший на мостовой Эндрю Джексона и швырнувший его на спину боевого скакуна. Ты, в огроме вознесший его превыше трона. Ты!